Глава 7. Я подал в ноги очередной крошечный импульс магии, оттолкнулся и перемахнул три метра провала между домами. Я гнался за топтуном по крышам. Думал, пошутил, когда бросил эту фразу в машине, а оказалось, эта чуйка сработала. Спина противника мелькала в пяти метрах впереди. Там начинался перепад высот между соседними зданиями. Его фигуру я сейчас видел только частично Снова оттолкнувшись, я перепрыгнул на следующее, более низкое здание, даже без усиления. Приземлился, ощутил жесткий удар в ноги, машинально ушел в перекат, снова вскочил и побежал дальше. Глянув вперед на более высокое следующее строение, я приготовился вновь усиливать мышцы. И вдруг понял, что вот сейчас, в этом бешеном забеге, я счастлив. Все же я правильно выбрал себе направление деятельности еще в юности той, первой жизни. Я учился на боевого мага. Я нашел себя в этом. И даже повоевать пару лет успел. Это потом я увлекся разработкой отца. Но там мой энтузиазм угас быстро. Пошла рутина, долг, необходимость, секретность. Жесткие правила и регламенты. Меня душили эти серые стены военной лаборатории, но и уйти я не мог. Ради семьи, ради будущего своих детей я делал то, что должно. Я и здесь не хотел заниматься ни бумагами, ни артефактами, ни бизнесом. Да, я буду все это делать ради рода и, опять же, будущего своих детей. Но реально я хочу вот этого. Азарт гонки, боя, адреналина, побед! Права, Асан, я лезу и буду лезть в самое пекло, потому что для меня это и есть жизнь. Я боевой маг. И никакие жизненные обстоятельства этого не изменят. Мой противник был хорош. На его примере я впервые, пожалуй, увидел приличный уровень оперирования праной. Он ведь даже магом не был, а я до сих пор его догнать не могу. И это при том, что в родном мире нас гоняли на совесть в самых разных условиях. Уж применять свое усиление точечно и вовремя я умел. Перемахнув очередной провал между крышами, я увидел, как мой противник спрыгнул вниз. Видимо, там опять ниже здания попалась Однако, когда я преодолел эти метры и глянул на ту крышу, куда он должен был спрыгнуть, я его там не увидел. Понятно, вот так топтуны и уходили от моих диверсантов. Но я не они. Я парой жестов сформировал поисковую сеть диаметром ячейки в ладони и отправил ее вперед потом еще одну, которая полетела чуть в сторону, и еще, и еще. И вниз, в проем между домами, я тоже послал пару сетей, просто на всякий случай. На крыше слева, практически на самом краю по моей сети, прошла едва заметная рябь. Ага. Попался. Спрыгнув на низкую крышу, я метнулся туда. И снова сети, сети, сети. Мой противник побежал вправо, да только поздно. Не знаю, что у него был за артефакт, но от каждого попадания сетей он работал все слабее. Уже не просто рябь шла, я уже контур фигуры видел. Скорость и преимущество в дистанции он потерял, так что нагнал я его здесь же. Не дал ему даже прыжок на следующую крышу совершить. Последний в него полетел уже нормальная удерживающая сеть. В ней он и запутался, грохнувшись на с связанным по рукам и ногам. Что интересно, его тело, моя сеть, не касалось. Буквально с палец, но расстояние между нитями сети его телом все же оставалось. Я видел это только, когда вплотную к нему подошел. А он хорош. Не только ускоряется праны практически на моем уровне, но и доспех духа держит. Я, конечно, много силы не вливал в свое плетение, но оно полноцветное. Уж местному пятому рангу по силе оно точно соответствует. Его доспех духа это держит. Очень интересный пленник. — Да расслабься уже, — хмыкнул я, встретив его напряженный взгляд. — Это не атакующее плетение. Сеть тебя не убьет. Он сделал глубокий вдох и отпустил прану. Доспех духа исчез, сеть оплела его тело плотно. Долго он все равно не продержался бы, я просто избавил его от лишних усилий. Доспеха духа больше пары часов удержать невозможно, это мировой рекорд. Хотя я уже ни в чем не уверен. Официально операторы праны в пике соответствуют пятому магическому рангу. Да только вот этот человек как раз уровень мировых рекордов мне сегодня продемонстрировал между делом. А ведь ему всего лет 35 на вид, еще полно времени для развития. И вряд ли он один такой уникальный. Очень жаль, что у меня так и не нашлось времени на нормальную работу с праной. Очень перспективная область. Я не в первый раз к этому прихожу. И теперь понимаю, что даже официальные рекорды не показатель. Возможно, даже это замалчивание настоящих возможностей праны неспроста. «Ладно, рано или поздно я таки доберусь до праны. А пока нужно вызвать своих и сдать им пленника. Не мне же его на руках таскать». Шанкара Магади с интересом разглядывала пограничный форт, которому предстояло стать базой для ее отряда на ближайшее время. После инсценировки смерти Шанкары глава рода Магади выгнал гвардейцев, которые якобы проворонили это покушение. Они сейчас составляли ее отряд. Командиром отряда был Риташ Шитурми. Он и в роду этим же отрядом командовал. А до того, как попасть на службу в род Магади, Риташ отслужил на границе больше пяти лет. Ирония судьбы, которую могла оценить только Шанкара, заключалась в в том, что командир привел ее отряд в форт Арджау. Единственный форт на южной границе, где комендантом была женщина — Рачана Раджат. Даже тут никуда не деться от родов полноцветных магов. Мысленно усмехнулась Шанкара. Впрочем, особого значения это не имело. Безвылазно сидеть в форте отряд все равно не собирался. Разместив своих бойцов, Эриташ ушел к коменданту. Заказов на границе всегда полно, военные с удовольствием отдают многие функции отрядам наемников. Слишком мало здесь кадровых военных, чтобы закрыть все потребности. Эриташ вернулся довольно быстро и собрал весь отряд на инструктаж. «У нас первый контракт», — скупо сообщил он. «Для начала я выбрал простое задание. Устройство свободных земель вы все знаете, не буду повторяться». Свободные земли занимали территорию, сравнимую со здешней Индийской империей. До мировой магической войны они входили в состав страны. Тогда там располагался довольно мощный нефтедобывающий пояс, а также были месторождения редкоземельных металлов. Месторождений мало, и сами по себе они довольно скудные, но всё-таки... Масштабные магические удары во время боевых действий все страны наносили именно по таким критически важным точкам своих противников. Раздолбали там все на совесть. Индия без того оказалась сильно ослаблена после окончания боевых действий. А уж когда подсчитали, во что вылится очистка и возрождение тех областей, и вовсе махнули на них рукой. За время войны на территории будущих свободных земель скопилось приличное количество всякой швали, начиная с беглых преступников и заканчивая нечистоплотными наемниками. Последние в то время и вовсе не стеснялись иметь тяжелое вооружение и, разумеется, отказаться от него не собирались. Местного населения там практически не осталось, а для тех, кто выжил, Индия сразу после войны открыла свободный проход сквозь новые границы и упростила подтверждение гражданства. К нынешнему моменту свободные земли формально так и остались ничейными Фактически же многочисленные бандиты и наемники эту территорию давно поделили, вплоть до того, что там образовались отдельные островки стабильности с централизованной властью. наша задача Продолжал тем временем ритаж. Разведка. Егеря уже не в первый раз находят следы небольших отрядов рядом с фортом. Есть предположение, что где-то неподалеку образовалась очередная опорная база наемников. Нам выделен определенный квадрат для прочесывания. Если найдем базу, задача только наблюдать пару дней и доложить о результатах. Вполне вероятно, с этими наемниками можно будет договориться. Если они вменяемые. Но это уже нас не касается. Вопросы? «Длительность рейда, когда выходим?» — спросил заместитель Риташа. «Рейд ориентировочно на декаду. День пути по прямой до нашего сектора. Там площадь 50 квадратных километров. дней за 5-7 справимся, я надеюсь. Выходим завтра с утра. Комплект снаряжения стандартный». Командир обвел взглядом всех, но больше вопросов не было. «Раз все ясно, все свободны», — подвела токаритаж. Бойцы разошлись, а Шанкара подошла к командиру. «У меня вопрос не по рейду», — сказала она. «Тренироваться на местном полигоне нам можно?» «Можно», — ответил ритаж. «Не мешая военным, разумеется». Шанкара кивнула и вышла из выделенного отряду помещения. Солнце еще даже деревьев не коснулось. Ей было скучно весь вечер в казарме сидеть. Да и привыкла она уже к ежедневным нагрузкам. Несмотря на ее статус, командир отряда с самой смерти гонял девушку наравне со своими бойцами. Шанкара не провела на полигоне часа, когда заметила направляющегося в ее сторону мужчину. Он был ростом чуть повыше нее, с широченными плечами и почти квадратной фигурой, коротко стриженный и гладко выбритый лет сорок с небольшим на вид. Одет, как и все здесь, в камуфляжку и ботинки из жёсткой кожи Погон у него не было, явно не военный. Скорее наёмник, как и отряд Шанкары. Незнакомец остановился в шаге от девушки и устремил на неё тяжёлый взгляд. Шанкара хмыкнула. Почему-то она с самого начала не сомневалась, что без конфликта в форте не обойдётся. Переодевшись и приняв душ, я привычно направился в свой кабинет. Не успел я усесться в кресло, как ко мне заглянул Астарабаде и вопросительно кивнул на второе кресло. «Заходи», — махнул рукой я. «Пока пленника готовят, у нас есть часа два, наверное», — сообщил он, усевшись в кресло. «Отлично», — кивнул я. «Тогда давай начнем с аукциона. Что у нас там?» «Все по плану. Твое плетение-сокрытие с маленьким радиусом уже в голос называют жемчужиной аукциона. Да и остальные плетения вызывают почти ажиотаж. Никогда раньше не было заявлено к продаже столько схем. Каталог. Предварительный готов, окончательный будет за 12 часов до начала торгов. По факту, раньше, конечно. Лоты за сутки прекращаем принимать. Это перестраховка скорее». «Предварительный дай глянуть», — попросил я. «Принесу», — кивнул Астарабаде. «Оценочная стоимость лотов там тоже есть, если она тебя интересует». В том числе неопределенно покачал головой я. «Меня много что интересует. Деньги тоже, разумеется. На магическую защиту столичного особняка нам уже хватает, хотя и впритык. Но есть же еще и руины родового поместья около Лакнау, и туда вливания потребуются несоизмеримо большие. «Кстати, что у нас с магической защитой?» — поинтересовался я. «Заказ я разместил», — ответил Астарабаде. «Но установкой магических защит занимается один единственный клан в стране. Рамеш. Монополисты никуда не торопятся, сам понимаешь». Я нахмурился. «Рамеш — довольно молодой клан. Сам клан образован примерно тысячу лет назад, а главному роду клана — тысяча двести». Богатые, но слабые, как ни странно. А Старабаде верно сказал, они монополисты, их защищает сама по себе сфера деятельности. Кроме них никто не умеет ставить стационарные магические защиты. Так что стоит кому-то из аристократов косо посмотреть в их сторону, его тут же утопят все остальные. Но и настолько затягивать заказами чревато. Вообще не торопятся. — уточнил я. — По моим меркам, да, — пожал плечами Астарабаде. — Завтра от них приедет консультант на первичный осмотр. После этого они берут декаду на формирование схемы защиты и после оплаты первого взноса в течение трех дней начнут работу. — Да нормальные сроки. За что он их лентяями заклеймил, интересно? — И в чем неторопливость? — все же полюбопытствовал я. — Декада на схему? — возмутился Астарабаде. — Да там всего-то четыре стандартных варианта есть. Чего там выбирать целую декаду? — А, ну да, в этом мире же нет расчетов как таковых. Все время об этом забываю. — Забей нормально, — отмахнулся я. — Мы хоть аукцион спокойно проведем. Не хватало еще разрываться между ним и отслеживанием чужих спецов на своей территории. — Да, тот согласен, — усмехнулся Астарабаде. А после аукциона, кстати, надо будет съездить в Лакхнау. Глянем, как там наше родовое поместье. Можно этих спецов с собой захватить. Магическая защита на момент штурма устояла, но что с ней стало сейчас, я без понятия. «Понял, договорюсь», — кивнула старабади Вроде я ничего не забыл. Дела я никогда не запускал, и рутиной все-таки занимался, так что подобных неожиданных вопросов у меня всегда было мало. «У тебя ко мне есть что-то?» — спросил я. «Есть. Нам нужен человек, который встанет во главе бизнес-крылорода. Три проекта одновременно я еще потяну, но дальше утону в них». «Согласен, давно пора», — кивнул я. «Кандидатуры?» «У тебя в Лакхнау сидит отличный финансовый управляющий. Ты-то откуда знаешь его квалификацию?» — удивился я. — Пересекались, — коротко ответил Астарабадий, пояснил в ответ на мой вопросительный взгляд. — Еще при твоем отце, когда аукциона даже в качестве идеи не было. Это, кстати, его концепция — аукцион. Всю базовую схему Каджундар нам набросал. Мы с твоим отцом туда только физическую, в смысле военную часть прикрутили. — И ты хочешь на него весь бизнес рода повесить? — А он на нем и так висел, — пожал плечами Астарабадий. «Только масштаб был поменьше, чем сейчас». «Хорошо, свяжись с ним, пусть готовит себе замену в Лакнау. Поедем в родовое поместье, заберем его оттуда в столицу». «Принято», — кивнула Старабаде. «И еще!» — раздался стук в дверь, и на пороге появилась моя новая секретарша. Эффектная тетка, кстати. Простолюдинка, ей было уже лет под сорок, но выглядела она, дай забытые боги каждой аристократки. «Господин служба безопасности передал, что все готово». «Спасибо», — кивнул я, и секретарь исчезла за дверью. «Быстро они справились, однако». Я перевел вопросительный взгляд на Астарабаде. «Пленник никуда не денется, если мы закончим свой разговор сейчас». «В другой раз», — отмахнулся он. «Идем?» «Да».